Глава 23. Мы проехали несколько километров на север, свернули на извилистую трассу, от которой мой желудок скрутило от страха, и оказались на пустынной дороге, окутанной лучами полуденного солнца. Томас заглушил двигатель, а я спрыгнула с мотоцикла, избавилась от шлема и закричала. «Ты сошел с ума? Ты хотел меня убить?» «Не так уж быстро я ехал», — усмехнулся Томас. «Если это было медленно, то что же тогда для тебя быстро?» — проворчала я, поправляя взлохмаченную прическу. Томас подошел ко мне, покачал головой и заправил за ухо прядь волос. «У тебя нет причин волноваться, когда ты со мной», — прошептал он. Мой взгляд невольно упал на его пухлые губы, пробуждая странные и опасные мысли. «Интересно, это из-за адреналина или дело снова в диком очаровании Томаса?» Пойдем, сказал он и взял меня за руку. Я последовала за ним, ошеломленная этим прикосновением. Мы шли по тропинке между деревьев и кустов. Томас раздвигал ветви, освобождая мне путь. В невероятно чистом для позднего октября небе летали птицы, а под ногами у нас шуршали красные и оранжевые листья. «Где мы?» — спросила я, разглядывая густой лес. «За городом, за границами парка Чипрос», в нескольких кварталах от внешнего мира. Томас продолжал уводить меня в лес. «Погоди», — я вырвала руку и остановилась. «Что мы здесь делаем?» Он серьезно посмотрел на меня и подмигнул. «Разве ты не поняла?» Я покачала головой и попятилась от него. Томас же стал медленно, словно хищник, приближаться ко мне. «Очевидно же». Я привел тебя сюда, потому что намерен трахнуть в каждом уголке этого прекрасного леса, чтобы ты пожалела, что пошла за мной. Меня охватил ужас, сердце заколотилось в груди. «Что? Нес, да я же стебусь!» — Томас расхохотался. «Тебе смешно? От выражения твоего лица однозначно, да?» Томас пошел дальше, а я последовала за ним. «Кто знает, что у тебя на уме?» — бурчал я. «В чем дело, Нэс? Ты мне не доверяешь?» — бесстрастно спросил Томас, оглядываясь в поисках чего-то. «Конечно. Глупо доверять такому человеку, как ты». Томас серьезно обернулся. Похоже, мои слова его задели. Одним шагом он сократил дистанцию между нами и нежно коснулся моей щеки. Я с трудом сдержала желание крепко сжать его руку. «Да, я не идеален, но тебе не стоит бояться меня». «Даже если мне приставят к виску пистолет, я не позволю упасть ни одному волоску с твоей головы». Томас пригвоздил меня взглядом. «Хорошо», — выдохнула я. «Мы пробирались через лес, минуя кустарники и многовековые деревья. Ты часто сюда приходишь?» — поинтересовалась я. Томас кивнул. «Зачем?» На этот вопрос он ответил не сразу. Через десяток метров растительность поредела, и мы вышли к небольшому деревянному мостику. Я облокотилась на парапет и посмотрела вниз на реку. В ней отражались деревья и играл солнечный свет. Красота. «Так я освобождаю разум», — ответил Томас, вставая рядом со мной. «Освобождаешь разум? Интересно, как это?» Я посмотрела на него изучающим взглядом. «Здесь я перестаю думать». Перестаешь думать? Перестань повторять мои слова». «Извини, просто обычно люди уединяются, чтобы как раз подумать, а ты делаешь наоборот. Ты сплошное противоречие, Томас». Я постаралась сдержать смех. «По-твоему, это странно?» — он повернулся ко мне. «Наш мозг постоянно обрабатывает информацию. Мы думаем без остановки, целыми днями. Тебе это не напоминает пытку?» «Нет». А вот мне напоминает. Иногда всё, чего я хочу, — это просто перестать думать. У каждого свой способ отключить мысли в голове. Одни напиваются, другие трахаются. Кто-то режет вены или принимает наркотики. Томас пустым взглядом уставился в одну точку. Я же прихожу сюда. В каком-то смысле я его понимала. Это место для него было таким же убежищем от реальности, как для меня книги. «Почему ты чувствуешь необходимость перестать думать?» Томас беспокойно вздохнул. «Потому что без мыслей я ощущаю себя свободным». «Свободным от чего?» Я понимала, что задаю очень много вопросов, но как иначе понять, что у Томаса в голове? Его жесткий взгляд пронзал меня. Я была не в силах ему противостоять». На долю секунды мне показалось, что Томас вот-вот пустит меня в свой недоступный мир, но он вдруг отвернулся и прошептал. «От слишком многого». Меня окатило волной разочарования. «Молодец, Томас, продолжай в том же духе, продолжай замыкаться в себе. Так мы добьемся больших успехов». «Зачем тогда я здесь?» «Не понял». Томас явно был сбит с толку. «Здесь твой райский уголок. Ты должен его охранять, не так ли? Так зачем привел сюда меня? Или это место всего лишь один из способов произвести впечатление на девушку?» В моих словах сквозил сарказм. Получилось сильнее, чем я хотела. «Зачем мне производить на тебя впечатление? Я и так знаю, что нравлюсь тебе», — проговорил Томас нагло и спокойно. «Томас...» Я смутилась, и, чтобы скрыть горящие щеки, присела поправить шнурки. «Ты мне не нравишься. Больше не нравишься». «Не лги. За тебя все говорят взгляды тело. То, как ты реагируешь на мои прикосновения...» Он провел пальцем по моей скуле. Томас был прав. Приятная дрожь тут же охватила все тело. «Мы оба знаем правду». «Какую?» — хрипло спросила я, отстраняясь. «Ты нравишься мне?» «А я тебя. Нас притягивают друг к другу. Это гормоны». «Не понимаю, зачем ты хочешь стать моим другом? Тебя привлекают многие девушки, Томас, и ни с одной из них ты не дружишь», — раздраженно заметила я. Он вновь приблизился, обдавая меня запахом мятной жвачки. «Потому что я эгоист. Лучше видеть тебя в своей жизни другом, чем не видеть совсем», — признался он без колебаний. Я покачала головой. «Бессмыслица. Вовсе нет. Тогда объясни, потому что я ничего не понимаю». Я скрестила руки на груди, давая понять, что не сдамся. Томас фыркнул, но молчать не стал. «Я привык получать то, что хочу. Но, видимо, даже для таких кусков дерьма, как я, есть предел. Граница, которую ты больше не намерен пересекать со мной? Именно. Почему? Потому что ты отличаешься от других девушек, с которыми я... Привык общаться. На мгновение Томас опустил взгляд, а когда поднял его, улыбнулся. «Ты забавная, простая и наивная, чистая душа. Ты мне нравишься за это, и я хочу, чтобы ты оставалась такой. Моя близость тебя погубит». Он вздохнул. «И, предваряя твой следующий вопрос, отвечу. Я никого сюда до этого не приводил». «Но ты привел меня?» «Да, но это вышло само собой». «Мы здесь, потому что я не знал, куда еще пойти». Сказав это, Томас прикурил сигарету, сел на мост и свесил ноги. Потеряв надежду понять его, я просто устроилась рядом с ним. Мы некоторое время сидели молча, слушая, как под нами бурлит река. Было хорошо, но потом вдруг атмосфера потяжелела. Томас сгорбился, сжал челюсти и склонил голову, поддаваясь тягостным мыслям. Спрашивать, что случилось, было бесполезно. Я знала, что он не ответит, но мне так хотелось что-то сделать для него, что я все таки рискнула нарушить молчание. «Томас, м? Позволь мне узнать тебя. Тебя настоящего, а не того, кем ты пытаешься казаться». Томас посмотрел на меня, как зверь, оказавшийся в западне и готовый напасть в любой момент. «Я именно тот, кем кажусь». «Ты коллинс возразила я, — «меня не обманешь. Ты другой. Ты прячешься за маской засранца, в чем я уже несколько раз успела убедиться. Когда ты тогда сел рядом со мной на лекции, когда попросил остаться у спортзала, когда пришел ко мне домой... Перестань читать бредовые книги. У тебя формируется искаженное представление о мужчинах и чувствах. Не соглашусь». Уверена, что в мире есть смелые мужчины, способные безумно влюбиться в женщину и отдать ей себя без остатка. Готовые бороться за нее, уважать ее, защищать от всех бед, радоваться ее смеху, быть рядом всегда, как в романах, которые я так люблю читать. «Ты безнадёжна», — хмыкнул Томас. «Возможно. Но позволь мне познакомиться с тобой поближе». Томас уставился на реку, проигнорировав мою просьбу. «Я почти ничего о тебе не знаю», — не сдавалась я. «Зато ты знаешь обо мне многое. Нечестно скажи». «Поверь, для тебя же лучше оставаться в неведенье», — резко бросил он. «Позволь мне решать, что для меня лучше». Я рисовала пальцами круги на парапете. «Если ты на самом деле хочешь стать моим другом, то доверься мне хотя бы немного, иначе твои попытки сдружиться выглядят как неудачная шутка». Томас нахмурился, но, видимо, решил обдумать мои слова. Немного погодя, он вздохнул. «Что ты хочешь узнать?» Не поверив в свою удачу, я выпрямилась и прошептала. «Ты серьезно? У тебя десять минут, маленькая шпионка. Но ну, не привыкай». Договорились. «Так. Не знала, что ты бьешь татуировки. Я не занимаюсь этим профессионально. Лишь изредка прихожу в студию друга. А где ты этому научился?» У дяди. У него студия в Портленде, куда я любил ходить вместо уроков в школе, подмигнул Томас. Это он сделал твои татуировки. Когда ты набил первую? В четырнадцать. Томас показал якорь на запястье. Большинство татуировок дядя набил по моим рисункам. Черт возьми, да Томас настоящий художник. То есть, помимо того, что ты бог баскетбола, ты еще и классно рисуешь? Не перестаешь удивлять меня, Коллинс. Я же чувствовала, что ты что-то скрываешь. Допрос окончен. Я сделала вид, что задумалась, и постучала указательным пальцем по подбородку. Нет, еще нет. У твоего любопытства когда-нибудь садится зарядка? Томас забавлялся, выражение его лица смягчилось, но привычная ворчливость осталась при нем. Я показала ему язык и задала новый вопрос. Любимая еда. Что за чушь? «Я жду. Наверное, тушёное мясо. Правда, не похоже. А я обожаю лазанью. Мама готовит ее по итальянскому рецепту. Очень вкусно. Считаешь, мне это интересно?» Я закатила глаза, но не стала спорить, чтобы продолжить разговор на своих условиях. «Море или горы?» «Я начинаю жалеть, что позволил тебе задавать вопросы». Я улыбнулась и решила спросить его о чем то более личном. «Почему вы с Лейлой приехали в Карвалис?» Томас напрягся и провел рукой по затылку. «Я получила стипендию, а сестра последовала за мной. Вы часто навещаете родителей?» «Никогда. Давно не считаю домом место, где вырос. То есть ты перебрался сюда, чтобы начать все с нуля?» От его взгляда мне стало неловко. «От прошлого не убежишь» мрачно сказал Томас спустя небольшую паузу. «Я долго терпел ради сестры, ведь она просила не бросать ее, но у всего есть предел. Однажды я решил уйти, и Лейла поехала за мной. Серьезный шаг. Лейла очень любит тебя, раз решилась на такое. Я с нежностью посмотрела на Томаса. «Наверное», — буркнул он. «Ты сомневаешься?» Я положила руку ему на плечо, почувствовала, как напряглись его мышцы, но не отступила. «Ты ее брат, и ты хороший человек. Иногда...» «Я не идиот и знаю, что дурной человек. Но я так давно такой, что просто забыл, как вести себя иначе. «Томас, я же пошутила, ты хороший!» Он не ответил, снова погрузившись в мрачные мысли. «Твои родители знают, что вы здесь?» Хотелось успеть узнать о нем как можно больше. Сердце сжалось, когда Томас замотал головой в ответ на мой вопрос и затем снова уставился в одну точку. «Они же наверняка волнуются?» «Поверим, всё равно», — отмахнулся Томас. «Почему?» — осторожно поинтересовалась я. Вместо ответа Томас шумно выдохнул и встал. Десять минут истекли. Он провел ладонями под джинсам. Пойдем, хочу кое-что тебе показать». Он протянул руку, и я охотно взяла ее. Пусть он ответил не на все мои вопросы, но хотя бы дал шанс узнать его. «Куда мы идем? В заколдованную долину?» Я услышала его смешок. Мы спустились по склону и оказались перед огромным дубом. «Вот он!» — обрадовался Томас. «Кто?» — я была в недоумении. «Он!» — Томас постучал ладонью по дереву, словно оно было его другом. «Не понимаю...» Это и есть мой кусочек края. «Дуб?» — уточнила я. Томас кивнул. «Нам наверх». «Что? Залезешь первая?» Я недоверчиво посмотрела на него. «Ты же шутишь? Сам попросишь меня сбросить с пальмы банан?» «Хорошая идея. Я ее запомню. Хотя лучше предложу тебе свой. Уверен, ты оценишь». Он хитро улыбнулся, а я возмущенно распахнула глаза, чувствуя, как краснеет мое лицо. «Томас!» — я ударила его в плечо, вызвав этим у него лишь смех. «Ты грубиян и извращенец!» И все же ему удалось меня удивить. «Просто снизу не видно», — почти прошептал он, показывая наверх. «Листва скрывает, но там на дереве есть маленький домик. Тебе понравится?» «И как же мне туда подняться?» Томас обвел меня вокруг дуба. «Видишь?» — он указал на веревочную лестницу. «По ней взберешься наверх». Я чуть не лопнула от истерического смеха. «Дерево выше пяти метров, Томас. В последний раз я поднималась куда-то высоко на эскалаторе в торговом центре». «Поверь, ты доберешься до вершины в мгновение ока», — пообещал Томас. «Ты ослеп? Разве не видишь, какой он у тебя огромный? Я не собираюсь на него залезать». Томас ехидно улыбнулся, а я снова покраснела от двусмысленности собственной фразы. «Незнакомка, сегодня ты подаешь себе на блюдечке с голубой каемочкой. Не знаю, о чем ты подумал, но я говорила про дерево, — фыркнула я. И я не собираюсь на него лезть. Или цель всей этой поездки — отправить меня в больницу? Если ты упадешь, я поймаю. Ты что, кинг -Конг? как ты меня поймаешь?» «В тренажёрном зале я поднимаю весы побольше», Томас не упустил возможности похвастаться. «Рада за тебя», — проворчала я. Томас приблизился и твердо сказал, Обещаю, что подстрахую». Я осмотрела дуб от корней до самых высоких ветвей. Лезть на него все так же не хотелось. Я искала причину, чтобы отказаться, но в голову ничего не приходило. «Абсурд! Неужели придется согласиться?» Молись небесам, чтобы там, где действительно было волшебно, иначе я заставлю тебя заплатить за это, ткнула я Томаса пальцем в грудь. И как же ты меня заставишь? он усмехнулся, посмотрев на мой палец. Еще не знаю, но это будет ужасно, я угрожающе сощурилась. Мм, издевательски простона он, не могу дождаться. Глубоко вздохнув, я попыталась сосредоточиться. Я в самом деле собираюсь залезть на дерево, не верю. Ноги тряслись, когда я переставляла их по перекладинам веревочной лестницы, которая раскачивалась от моего малейшего движения. По дороге наверх я вляпалась в смолу, какая гадость, но я продолжала карабкаться все выше и выше. В конце концов, я устала и сделала остановку, чтобы посмотреть, где нахожусь, но тут же об этом пожалела, слишком высоко». Солнце здесь уже еле просачивалось сквозь листву. Еще один глубокий вдох — я смогу. Все отлично, Нес, подбодрил меня Томас. «Он лез следом за мной». Несмотря на его поддержку, мне захотелось швырнуть ему в голову ботинок. «Глупый идиот», — подумала я и продолжила путь. Вскоре в листве показался деревянный домик. «Как же он был прекрасен!» «Я его вижу, Томас! Это же он!» — закричала я, как маленькая девочка. «Молодец! Это не страна чудес, это всего лишь дерево. Сколько домиков там можно найти?» Я сурово глянула вниз. «Не смей портить мне впечатление. Не после того, как сам заставил меня залезть на дерево, полное муравьев! крикнула я и вспыхнула от его взгляда. «Неприличного!» «Прекрати смотреть на мою задницу, словно ты хочешь...» «Ничего не могу с собой поделать». От его слов я залилась краской, а он самодовольно улыбнулся. Пять шагов, и я добралась до домика. Правда, чтобы попасть внутрь, пришлось приложить немалое усилия, но оно того стоило. Внутри нашлись одеяло, пара пустых банок из-под пива, немного закосок и блокнот с набросками рисунков. Один чудеснее другого». Я не могла перестать их разглядывать. Крылатая змея, феникс в огне, узоры в стиле народа Маори. От созерцания картинок отвлекло только появление Томаса. «Ты быстро!» «Просто я ловчая тебя», — высокомерно фыркнул он. Потом захлопнул блокнот и взглядом осудил меня за любопытство. «Они красивые», — искренне сказала я. Томас промолчал. Мы сели на пороге. Я подтянула колени к груди, А Томас свесил ноги. «Это твои рисунки?» — спросила я. Томас кивнул. «Не боишься, что кто-нибудь придет и заберет их? Кому они нужны? Это место хорошо скрыто листвой, а те немногие люди, которые проходят мимо, не обращают на него внимания», — отмахнулся он. «Мы словно на вершине мира», — восторженно проговорила я. «Меня действительно очаровала красота окружающей нас природы». «Тебе нравится?» — от его сладкой улыбки приятно свело желудок. «Очень. Верю». Мы легли рядом, бок о бок. Удивительно, но я смогла вытянуть из него еще немного личного. Томас рассказал о друзьях, с которыми каждый день после обеда ходил бросать мяч в корзину, и о том, как ненавидел воскресные ужины, на которых собиралась вся семья. Простая мирная жизнь, казалось бы, но меня не покидало ощущение, что Томас лишь создает иллюзию нормальности, опуская неприятные детали. Фундаментальные фрагменты, в которых скрывались истоки его цинизма и мучений. То, почему он оставил все позади и переехал в Карвалис. Выуживать подробности я не стала, не хотелось портить момент». Еще Томас рассказал о глубокой связи с бабушкой и дедушкой, которые вырастили его и Лейлу. К сожалению, пять лет назад они скончались. В школе он был подающим надежды мальчикам. Хорошая память позволяла сколько угодно отвлекаться, ведь для подготовки к уроку ему было достаточно почитать чьи-то записи. В 16 лет у Томаса появилась девушка Элизабет, первая и единственная. Они встречались больше года, но потом расстались. Пытались некоторое время поддерживать теплые отношения, но все окончательно закончилось, когда Томас переехал в Карвалис. Я притворилась, что мне все равно, хотя на самом деле сгорала от ревности. У Томаса была девушка. У нее была привилегия, которую Томас больше никому не давал. Он признался, что ненавидит лакрицу, что помимо баскетбола увлекается рисованием, что водил мотоцикл, а права на машину получил в 15 благодаря дяде. Во время своего рассказа Томас накручивал на палец прядь моих волос. Солнце согревало наши лица, листья шелестели, и создавалось ощущение, будто время остановилось. "Нэс", Томас легонько потряс меня за плечо, — «да?» Он тихо рассмеялся. «Нам пора». «Что? Шесть часов?» Я мгновенно села и потерла глаза. «Я заснула? Как? Когда?» «Ты проспала всего три часа. Не нагнитай «В смысле? Да я в ужасе. Ты привел меня в это прекрасное место, и что я сделала? Заснула». «Не волнуйся. Я не разбудил тебя, потому что ты выглядела уставшей». Уверена, что хватит сил совмещать работу и учёбу. Судя по тому, что я вот так просто уснула, нет. Надеюсь, я не пускала слюни или, что еще хуже, не храпела? Всё под контролем. Просто в последнее время я мало сплю, оправдалась я, проверяя телефон. Алекс в сообщении спрашивал, как у меня дела. Тифани показывала новые туфли на шпильке. Странно, ни одного сообщения от Логана — хотя с тех пор, как мы начали встречаться, он писал каждый день. Я написала друзьям и убрала телефон в карман джинсов. «Почему ты так мало спишь?» «Я думал, ты Соня». Томас достал пачку сигарет и притянул меня к себе. «Трачу много времени на дорогу. Смена в Марсе заканчивается поздно, домой приходится ехать на автобусе, который едет по длинному маршруту. Утром история повторяется». Я еду в кампус из дома, хотя могла бы из общежития. Но свободные комнаты ведь есть. Почему ты не подашь заявление? Стипендий не хватает. Пока. Надеюсь, поможет зарплата в Марсе. Нужно перетерпеть несколько месяцев. Я посмотрела вниз, и меня неожиданно охватила паника. Боже, неужели мы залезли так высоко? Томас кивнул, глядя на меня так, будто я задала самый глупый вопрос на свете. «Я... я не буду спускаться», — произнесла я заикающимся голосом. Колени мои тряслись, в горле поселился комок. «Не говори ерунды. Ты смогла подняться, значит, сможешь и спуститься. Подниматься всегда легче. Хватит. Через тридцать минут тебе надо быть на работе. У меня тоже полно дел». Томас тоже с кем-то переписывался, пока это говорил. «Томас...» — я была готова заплакать, как ребенок. Он закатил глаза и повернулся ко мне спиной. «Запрыгивай». «Что?» «Залезь ко мне на спину, я тебя спущу». «Ты с ума сошел, пролепетала я. «У тебя есть идея получше, мисс Трусишка?» «Нет, но если я залезу тебе на спину, то увеличу риск переломать себе кости». «Как скажешь, тогда я оставлю тебя здесь». «Ты так не поступишь со мной». «Проверим? Ты и правда бросишь меня тут?» Томас не ответил, только потянулся к лестнице, видимо, чтобы начать спускаться. «Он это серьезно? «Стой! Хорошо, я... Я с тобой!» На губах Томаса появилась издевательская улыбка. Я обхватила руками его шею, ногами талию и закрыла глаза. «Боже, мы спускаемся!» Мне казалось, что лестница сломается, и мы рухнем на корни бедного дуба, но обошлось. Как только Томас коснулся ногами земли, я выдохнула и спрыгнула с него. «Извини», — прошептала я, поправляя джинсы. «За что? Когда паникую, становлюсь невыносимой. От смущения и стыда я все сжалась. Выдохни. Главное, ты умеешь расслабиться, когда надо». Опять эти намеки. Я показала Томасу средний палец. Он сделал вид, что шокирован. Мы добрались до мотоцикла и через 10 минут оказались перед Марси. Я сняла шлем и протянула Томасу. «Кстати, ты всегда ездишь с двумя шлемами. Это же неудобно». Не глуша двигатель, Томас поднял козырек своего шлема, чтобы лучше меня видеть. «Думаешь, я вожу с собой два шлема постоянно?» «Ладно, глупый вопрос, но...» «Утром у тебя же было два шлема, еще до того, как я согласилась поехать». Я хотел побыть с тобой, поэтому попросил у Фина второй шлем. «Умеешь же ты придумать какую-нибудь глупость», — усмехнулся Томас. Сердце кувыркнулось от его маленького признания. В кармане у меня зазвонил будильник, напоминая, что до начала смены осталось пять минут. «Мне пора», — я показала большим пальцем на вход в Марсе. «Спасибо за сегодняшний день, это было приятно». «Спокойной смены». Незнакомка, — улыбнулся Томас, — и, не привлекая слишком много внимания, он подмигнул и опустил козырек шлема.